Есть три рода истории. Первая современная, например, Фукидидова, где очевидный свидетель говорит о происшествиях. Вторая, как Токцитова, основывается на свежих словесных преданиях в близкое к описываемым действиям время. Третья извлекается только из памятников, как наша до самого XVIII века. Только с Петра Великого начинаются для нас словесные предания. Мы слыхали от своих отцов и дедов об нем, о Екатерине первой, Петре втором, Анне, Елисавете многое чего нет в книгах. В первой и второй блестает ум воображения диеписателя, который избирает любопытнейшее, цветет, украшает, иногда творит. Не боясь обличения, скажет: я так видел, так слышал. И безмолвная критика не мешает читателю наслаждаться прекрасными описаниями. Третий род есть самый ограниченный для таланта. Нельзя прибавить ни одной черты к известному. Нельзя вопрошать мертвых. Говорим, что предали нам современники. Молчим, если они умолчали. или справедливая критика заградит у Сталиха мысленному историку, обязанному представлять единственное то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах. Древние имели право вымышлять речи согласно с характером людей, с обстоятельствами, право неоцененное для истинных дарований. И Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силой ума, красноречия, мудрых наставлений. Но мы? Вопреки мнению Аббата Мобли, не можем ныне витействовать в истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее. Здравый вкус установил неизменные правила и навсегда отлучил деописание от поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных героями веков. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собой делается источником удовольствия и пользы. Как естественная, так и гражданская история не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть могло. Но история, говорят, наполнена ложью. Скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примес лжи. Однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется и сего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях. тем взыскательнее и строже критика, тем непозволительнее историку для выгод его дарования обманывать добросовестных читателей, мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что же остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? Порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества — Не произведет золото из меди, но должен очистить и медь, должен знать всего цену и свойства, открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного, чтобы искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом. Доселе древние служат нам образцами. Никто не превзошел Ливия в красоте повествования, Тацита в силе. Вот главное: знание всех прав на свете, ученость немецкая, астроумие Вальтерова, не самое глубокомыслие Мукиаевеллива, в историки не заменяют таланта изображать действия. Англичане славятся Юмом, немцы Иоанном Мюллером. Исправедливо, говорю единственное о тех, которые писали целую историю народов: Ферерас, Даниэль, Масков, Далин. Малет не равняются с теми двумя историками, но, усердно хваля Мюллера, историка Швейцарии, знатоки не хвалят его вступление, которое можно назвать геологическую поэмою. Оба суть, достойные современники древних, не подражатели, ибо каждый век, каждый народ дает особенные краски искусному быдописателю. Не подражай Тациту, но пиши, как писал бы он на твоем месте. Есть правило гения. Хотел ли Мюллер часто вставляя в рассказ нравственные апофегмы уподобиться Тациту, не знаю. Но сие желание блестать умом или казаться глубокомысленным едва ли не противно истинному вкусу. Историк рассуждает только в объяснении дел, там, где мысли его как бы дополняют описание. Заметим, что сие апопегмы бывают для основательных умов или полуистинными, или весьма обыкновенными истинными, которые не имеют большой цены в истории, где ищем действий и характеров. Искусное повествование есть долг бытописателя, а хорошая отдельная мысль дар. Читатель требует первого и благодарит за второе, когда уже требование его исполнено. Не так ли думал и благоразумный Юм, когда весьма плодовитый в изъяснении причин, но до скупости умеренный в размышлениях? Историк, кого бы мы назвали бы совершеннейшим из новых, если бы он не излишне чуждался Англии, не излишне хвалился беспристрастием и тем не охладил своего изящного творения. Фукидиде видим всегда афинского гreeка. В Ливии всегда римлянина. И пленяемся ими, и верим им. Чувство «мы», «наше» оживляет повествование, и как грубое пристрастие следствия ума слабого или души слабой несносно в историке, так любовь к Отечеству даст его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души. Обращаюсь к труду моему. Не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках, искал духа и жизни в тлеющих хартиях. Желал преданное нам веками соединить все систему, ясную стройным сближением частей, изображал не только бедствие и славу войны. Ну и все, что входит в состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусство, обычаи, законы, промышленность. Не боялся с важностью говорить о том, что уважалось предками. Хотел, не изменяя своему веку, без гордости и насмешек описывать веки душевного младенчества, легковерия, баснословия. Хотел представить и характер времени, и характер летописцев. Ибо одно казалось мне нужным для другого. Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимыми. Тем менее выбирал, ибо не бедные, а богатые избирают. Надлежало или не сказать ничего, или сказать все о таком-то князе, дабы он жил в нашей памяти не одним сухим именем, но с некоторую нравственную физиогномию. Прилежно истощая материалы древнейшей российской истории, я ободрял себя мысляю. что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения. Там источники поэзии. Взор наш в созерцании великого пространства не стремится ли обыкновенно мимо всего близкого, ясного к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость. Читатель заметит, что описываю деяния не врознь по годам и дням. Но совокупляю их для удобнейшего впечатления в памяти. Историк не летописец. Последний смотрит единственно на время, а первый на свойства и связь деяний. Может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место. Множество сделанных мною примечаний и выписок устрашает меня самого. Счастливые древние, они не ведались его мелочного труда, в коем теряется половина времени, скучает ум, вянет воображение. Тягостная жертва, приносимая достоверности, однако ж необходимая. Если бы все материалы были у нас собраны, изданы, очищены критикою, то мне оставалось бы единственное ссылаться. но когда большая часть их в рукописях, в темноте, когда едва лишь то обработано, изъяснено, соглашено, надо бы навооружиться терпением. В воле читателя заглядывать в сию пеструю смесь, которая служит иногда свидетельством, иногда объяснением или дополнением. Для охотников все бывает любопытно. Старое имя, слово, малейшая черта древности дает повод к соображениям. С пятнадцатого века уже менее выписываю. Источники размножаются и делаются яснее. Муж учёный и славный Шлетцер сказал, что наша история имеет пять главных периодов, что Россия от восемьсот шестьдесят второго года до Святополка должна быть названа рождающейся, от Ярослава до Моголов разделённую. от Батыя до Иоанна Третьего — угнетенную, от Иоанна до Петра Великого — победоносную, от Петра до Екатерины Второй — процветающую. Сия мысль кажется мне более остроумную, нежели основательную. Первое. Век святого Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения. Второе. Государство делилось и прежде тысячи пятнадцатого года. Третье. Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России надобно означать периоды, то можно ли смешать в один время великого князя Дмитрия Александровича и Донского безмолвное рабство с победою и славою? Четвертое. Век самозванцев ознаменован более злосчастьем, нежели победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша делится на древнейшую от Рюрика до Иоанна третьего, на среднюю от Иоанна до Петра и новую от Петра до Александра. Система уделов была характером первой эпохи, единовластие второй, изменение гражданских обычаев третьей. Впрочем, нет нужды ставить грани там. где места служат живым урочищем. С охотою и ревностью, посвятив двенадцать лет и лучшее время моей жизни на сочинение сих осьми или девяти томов, могу по слабости желать хвалы и бояться осуждения, но смею сказать, что это для меня не главное. Одно словолюбие — это Не могло бы дать мне твердости постоянной и долговременной, необходимой в таком деле, если бы не находил я истинного удовольствия в самом труде и не имел надежды быть полезным, то есть сделать российскую историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей. Благодаря всех, и живых, и мертвых, коих ум, знания, таланты, искусство служили мне руководством. Поручаю себя с нисходительности добрых сограждан. Мы одно любим, одного желаем. Любим отечество, желаем ему благоденствия еще более, нежели славы. Желаем, да не изменится никогда твердые основания нашего величия, да правила мудрого самодержавия и святой веры более и более укрепляют союз частей, да цветет Россия. По крайней мере, долго-долго, если на Земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой. Декабря седьмого, 1815 -го года.